673. Нельзя предоставлять злу беспрепятственно разрастаться. Ростки его есть почти в каждом сознании найду с ростками добра. И те, и другие растут, это их естественное свойство. И если воля не вмешивается в процесс, и он идет самотеком, то можно легко наблюдать, как темное начало растет постоянно, упорно и настойчиво. Поэтому при каждом проявлении в себе нежелательных качеств следует тотчас же волей пресекать возможность свободного их проявления и обуздывать их. Необходимо постоянно вести борьбу против роста бурьяна в своем сознании. Если сад сознания запущен и предоставлен самому себе, он быстро начнет зарастать бурьяном, и расчищать его с каждым днем будет все труднее и труднее. Хороший садовник следит каждодневно за каждым растением в саду.